Те из проживавших в доме джентльменов, которые были в состоянии платить за угощение, уселись за стол в описанной нами вышепарадной гостиной, с которой сообщалось временное жилище мистера Кроули. «Мисс М., мисс Хэм», как называл её папаша, явилась к обеду уже без попильоток. «Миссис Хэм» предложила вниманию собравшихся отличную баранью ногу с репой. Полковник ел без особенного аппетита — На вопрос, не поставит ли он бутылку шампанского для всей компании, Родден ответил утвердительно, и да, мы выпили за его здоровье, а мистер Мосс учтивейшим образом с ним чокнулся.